«Эпилог. Мельницы строились в этой области со времен саксонцев», — заявил наш экскурсовод. «В разные времена здесь производили муку, порох, даже джин и много других вещей». «Невероятно», — отозвалась я примерно в сотый раз. «Расскажите нам что-нибудь еще», — попросила Виви. Я ткнула ей локтем под ребра. Ее сарказм был слишком очевиден, боюсь не только мне, но и нашему гиду. Мы шагали по внутреннему коридору старинного комплекса мельниц, тому самому, который исследовала Грей через неделю после смерти гейба Снаружи строения были облицованы кирпичом, но здесь внутри стены были деревянными, тронутыми временем. Наша проводница на мгновение затихла. «Должна сказать, я пришла в восторг, когда вы позвонили, чтобы забронировать индивидуальную экскурсию. В наше время молодежь больше не интересуется мельницами». Виви улыбнулась самой ироничной своей улыбкой. «Это огромное упущение со стороны нашего поколения». Остров Трехмельниц находился недалеко от Брумли-Байбоу. Уже несколько недель я снова ходила в школу, но по-прежнему не могла ни на чем сконцентрироваться. Мое представление о мире и моем месте в нем существенно изменилось. Но была и другая причина. С тех пор, как мы вернулись, Грей Холлоу продолжила вести свою необыкновенную жизнь. Я знала это потому, что все еще было подписано на нее в Инстаграме, следила за ее триумфальным возвращением, постами про вечеринки, показы и «Звездных друзей». Видела анонс ее будущей книги о чудовищном похищении. В дальнейшем по ней планировали снять фильм, в котором Грей сыграет саму себя. Я видела ее на обложках журнала в супермаркете и на любом канале стоило включить телевизор. Моя сестра такая чужая. Она была повсюду, она всегда будет повсюду. Мне казалось нечестным, что Грей вернулась к жизни, а Тайлер умер, и все просто приняли это как должное. Вот почему мы отправились сюда. Меня не покидало ощущение, я что-то упустила. Иногда я приезжала сюда после школы и бродила по окрестностям в поисках прохода в подвал. В конце концов, мне пришло в голову, что индивидуальная экскурсия станет решением этой проблемы. Я проверила время на телефоне. Вот-вот наступит закат. «Можем ли мы осмотреть подвал?» — спросила я у гида. «О, нет, к сожалению, подвал не входит в программу экскурсии. В основании мельницы...» «Развалены времен саксонцев, которые охраняют как культурное наследие». Я вздохнула. Было бы так просто положить ей палец на губы и заставить сделать все, что я захочу. «Ничего страшного. На самом деле мне нужно в туалет. Куда мне идти?» «Вернитесь тем путем, к которым мы пришли», — ответила женщина. «Второй поворот направо, затем третий налево. Хотите, чтобы я показала?» «Нет, я справлюсь и сразу же вернусь. виви «Ой!» — спохватилась сестра. «Да, думаю, мне тоже нужно отлучиться». «Ладно, я подожду вас здесь. Нам осталось осмотреть еще два объекта». «Жду не дождусь», — ответила Виви. Мы развернулись и зашагали прочь. И если все пойдет по плану, экскурсоводу придется ждать нас очень долго. Несколько дней. Возможно, даже несколько недель. Должна заметить, мельница — весьма интересный предмет» заявила я сестре, когда мы немного отошли. Виви закатила глаза. «Еще бы!» Было несложно найти винтовую лестницу, ведущую в подвал. Она обнаружилась за дверью с надписью «Вход только для персонала». Мы ступили в темноту. Внизу было прохладно и влажно. Я включила фонарик на телефоне и осмотрелась. Стены были кирпичные, пол земляной, а в самом центре находился дверной проем. Часть тех самых развалин, сохранившихся со времен саксонцев. Дверь, которая вела куда-то, а теперь ведет в никуда. Я отправила маме сообщение. «Ты уверена, что справишься? Возможно, нас долго не будет». Ответ пришел мгновенно. «Делайте все необходимое, чтобы восстановить справедливость. Можете отправляться куда угодно. Только пообещайте вернуться». «Обещаем». «Ладно, постараюсь не умереть от беспокойства. Люблю вас. И мы тебя любим. До встречи». Я приложила ладонь к камню и принялась отсчитывать секунды до заката. По другую сторону этой двери, в другом мире, я оставила сообщение одному парню, вырезав на дереве «Жди меня здесь». Я снова и снова прокручивала в голове момент, когда Грей попыталась задержать Тайлера в междумирье своей печалью как я увидела тень на краю поляны всего на одно короткое мгновение. Я абсолютно уверена. Он был там. Возможно, Тайлер все еще в том месте. Возможно, если он там, я смогу его найти. Возможно, если он там, я смогу вернуть его в мир живых. Секунды убегали. Где-то снаружи солнце утонуло за горизонтом. В подвале внезапно запахло дымом и смертью. По ту сторону завесы послышался шепот. «Готово?» – спросила я у сестры. Мы взялись за руки. На мгновенье дверь между мирами приоткрылась, и мы сделали шаг. Читала Вероника райцис